Слушаю вас, товарищ капитан. И что теперь, Илья Я сейчас пойду в лес прокладывать след. Хочу посмотреть, на что способна собака. Принесите мне дрессировочный костюм. Слушаюсь. Здравия желаю, товарищ капитан. Здравствуйте, Кирилл Петрович. Ну, что касается нашего вчерашнего разговора, к председателю колхоза поеду я сам, не откладывая дело в долгий ящик. И к соседям надо съездить, познакомиться и в ближайшее время проверить охрану стыков. Но это мы сделаем вместе. Слушаюсь, товарищ капитан. Вот дрессировочный костюм, товарищ капитан. Где инструктор? Дежурный! Позовите сержанта Баладиса. Баладис к начальнику заставы! Сержант Баладис по вашему приказанию прибыл, товарищ капитан. Баладис, пустите собаку за мной минут через 20. Есть, товарищ капитан. Пустить собак по вашему следу через 20 минут. Но и жарко в этом костюме. Вот здесь, пожалуй, остановлюсь. Вполне успею отдохнуть. Вряд ли собака скоро меня настигнет. Вот у нас на горной заставе была собака Ас. Ну, где же она? Вроде ничего не слышно. Сегодня надо еще самому проверить боевой расчет. Неплохо бы изменить порядок их движения. Ха. Новая метла по-новому метет. Ну, да. Дина! Ко мне! Фу! Нельзя! Ну как, товарищ капитан? Ничего, подходящие. Хорошая собачка. Не ожидал, Дина, от тебя такой прыти. А команду «Жарко» знает? Конечно. Дина, мне «Жарко». Вот, сняла фуражку. Прекрасно. Так вот что, товарищ сержант, давайте договоримся на будущее. Ничему лишнему, всяким штучкам, дрючкам собаку учить не будете. И чтобы эта команда «Жарко» была последней в ее жизни... Я не люблю, когда инструктора забывают, что тут граница, а не цирк. Слушайтесь, товарищ капитан. Не учить собаку ничему лишнему. Но передохнули малость и обратно на заставу. Откуда вы бронюсь? Из Латвии. Живу в них в большой деревне. В этом году демобилизуюсь и домой. А дальше? чтобы поступить в сельскохозяйственный техникум. у нас в районном центре есть такой. А заставой не жалко расставаться. С ребятами, конечно, жалко расставаться. С Диной привык к ней. В прошлом году я заболел, пришлось лечь в госпиталь. Застава осталась без собаки. Да, животные привыкают к человеку, верят ему. Но, вот мы и пришли. Ну, как, товарищ капитан? Порядок, старшина. Будем продолжать совершенствоваться. А в целом неплохо. Так ведь, Баладис? Так точно, товарищ капитан. Будем совершенствоваться. Да. Андрей Петрович, тут вот Аверин дожидается. Разрешите обратиться, товарищ капитан. Обращайтесь. У лейтенанта Чернецкого лежат без движения две мои докладные. Знаю, видел. Вот третье. Начальнику заставы, капитану Аппе Лободе, полагая, что на пограничной заставе должны служить только высокодисциплинированные люди, и полагая, что я к таковым никак не отношусь, прошу вас ходатайствовать о моем переводе в гарнизон части, как «непригодного к несению службы на границе». верен В. А. Ну, Хорошо. Пойдемте, потолкуем, товарищ Аверен, В. Садитесь. Логика у вас, прямо скажем, железная. Докладная написана очень энергично. Чем богат, тому и рад, товарищ капитан. Да? Ну, а если попросту, почему так рвете с гарнизон? Только честно. Так. Видите ли, товарищ капитан, Я москвич. Ну и что? Я, например, алматинец. Конечно. алма отличный город и тоже столица. То есть я хочу сказать, что я горожанин. Горожанин до мозга костей. Ну, ну, дальше, дальше, дальше. Любопытно. Иначе говоря, урбанист. Могут же у человека быть свои привязанности. Бесспорно. Вот я и говорю. Я могу жить полной жизнью только в городе. Меня угнетают пейзажи. А вы любите живопись, Аверин? В Москве часто бывали в музеях? Нет, не очень. То есть живопись я, конечно, люблю. А вот в музей выбраться было сложно. Вы где живете в Москве? Знаете, у Павелецкого вокзала? Нет. Я очень плохо знаю Москву. Был там всего раз-два проезда. вернемся к живописи. Что же вам больше всего нравится? Марке. Почему Марке? А вы не догадываетесь? Да нет, почему же? Догадываюсь. Урбанизм. Созвучие душ. Что-то не получается у нас честного разговора, Аверин. Хорошо, я вам помогу. Так вот, сдается мне, что в городе вас больше всего привлекают не музеи, а кафе. Не городской пейзаж, а шарка они по главной улице, туда-сюда, так или не так? Мне можно спорить с вами, товарищ капитан? Разумеется. Я полагаю, кафе создано для того, чтобы в них сидеть. И при этом хорошо не в одиночестве и с некоторым количеством тугорьков в кармане.